Глава 9. Эмма не пожалела о том, что не зашла до визита к Коуллам. Вечер оставила себе приятнейшие воспоминания, ибо, отказавшись от горделивого одиночества, она была столь хвой вознаграждена блеском своей славы. Мисс Вудхаус оччастливила Коуллов, почтенных людей, заслуживших такую честь, и снискала многие похвалы. восторженный гул которых ещё не скоро должен был утихнуть. Однако счастье даже в воспоминаниях не часто бывает совершенным. Блаженство Эммы омрачали два не вполне приятных чувства. Во-первых, она опасалась, что нарушила долг женщины перед женщиной, сказав Фрэнку Черчиллю о своих подозрениях относительно Джейн Ферфакс. Пожалуй, ей следовало держать их при себе, но тогда она об этом не подумала, слишком увлечённая собственной идеей и польщённая согласием слушателя со всеми её догадками. Вторая неприятность касалась, как и первая, мисс Ферфакс, однако была сознаваема Эммой более ясно. Она всей душой сожалела о том, что уступает племяннице мисс Бейтс в игре на фортепиано и пении. Глубоко раскаиваясь в лености, которой не поборола в детстве, мисс Вудхаус, усевшись за инструмент, усердно упражнялась на протяжении полутора часов, пока её не остановило появление Харриет. Если бы похвалы последней имели какой-нибудь вес, музыкантша могла бы тотчас увериться в своём совершенстве. «Ах, вот бы и мне уметь играть так же славно, как вы и мисс Фэрфакс!» Не ставьте нас на одну доску, Харит. Моя игра против её игры всё равно что лампа против солнца. Ах, зачем вы так говорите? По мне, так вы играете лучше, ничем вы ей не уступаете, и слушать вас мне даже приятней. Вчера все отметили, как чудесно вы музицировали. Всякий, кто хоть немного смыслит в музыке, не мог не заметить различие. Если по правде, Харит, то моя игра похвальна. Но игра Джен Фэрфакс выше всяких похвал. Ну а я всё же так никогда не перестану думать, что вы играете ничуть не хуже, а ежели есть какая-нибудь разница, то никто её не заметит. Мистер Кол вчера восхищался тем, как много вкуса вы показали, и мистер Черчил согласился с ним. Я, говорит, ставлю вкус гораздо выше мастерства. Ахарет. Но ведь у Джейн Ферфакс и того и другого довольно. А вполне ли вы в этом уверены? Мастерство я видела, зато касательно вкуса не знаю. Об этом никто ничего не говорил. Да и вообще не люблю я, когда поют по-итальянски. Ни словечка не поймёшь. А кроме того, есть же ли она и в самом деле хорошо играет? Так ей иначе нельзя, раз она должна идти в гувернантки. Барышни Кॉक्स вчера гадали, в знатный ли дом она попадёт. А как? Они вам показали с виду? Очень вульгарными, как всегда. Я узнала от них кое-что, молвила Хариет в некоторой нерешительности. Однако, это так, пустяки. Эмма сочла должным спросить, что же именно узнала её подруга, хотя и боялась этим своим вопросом положить начало разговору о мистере Элтоне. Они сказали мне, что мистер Мартин ужинал у них в минувшую субботу. Вот как. Он пришёл по делу к их папеньке, и тот пригласил его отоужинать. В самом деле, девицы Кокс много о нём говорили, особенно Энн. уж не знаю к чему, но она спросила меня, не собираюсь ли я будущим летом опять гостить у Мартинов. Анна вас об этом спросила по причине своего дерзкого любопытства, которое так ей присуще. Она сказала: "Он был очень мил в тот день, когда ужинал у них, сидел с ней рядом. Мисс Снэш полагает, что любая из сестёр Кокс охотно бы за него вышла". "Очень может быть. Я считаю их самыми вульгарными девицами в Хайбере". Мисс Смит Нужно было посетить магазин Форда, и Эмма, сочла благоразумным, пойти с ней на случай новой непредвиденной встречи с Мартинами, которая могла оказаться опасной для Харит в теперешнем её состоянии. Привлекаемая всем, что было на прилавке, и соблазняемая всяким словом продавца, мисс Смит не умела делать быстрых покупок. Пока мисс Анна перебирала муслины, Останавливая выбор то на одном, то на другом, Эмма, желая немного себя развлечь, стала в дверях. Даже на самой людной улице Хайбере жизнь бурлила не слишком. Мистер Перри, торопливо шагавший мимо, мистер Уильям Кокс, входивший в контору, лошади мистера Коула, видимо, в конюшню после объездки, да и з редко ещё мальчишка-письмоносец на упрямом муле. Более занимательных предметов для наблюдения ожидать не приходилось. Поэтому Эмма нисколько не разочаровалась, увидев лишь мясника с тележкой, чистенькую старушку, которая шла домой из лавки с полной корзинкой, двух дворняг, пытавшихся завладеть грязной костью, да кочку ребятишек, заворожённо взиравших на имбирные пряники в окне булочной. Эмме не жаль было ради этого постоять в дверях. Ум, живой и не обременённый заботами, способен легко удовлетворяться, видя малое, а не удовлетворительного не видеть вовсе. Эмма посмотрела на дорогу, ведущую в Ренделс, и созерцаемая ею картина обогатилась двумя новыми фигурами. То были миссис Уэстон и её пасынок, направлявшиеся в Хайбере с тем, разумеется, чтобы посетить Хартфилд. Немного не доходя до лавки Форда, они остановились возле дома, где жила миссис Бейтс, и хотели уже постучаться, но вдруг увидали мисс Вудхаус и не замедлили перейти на её сторону улицы. Обменявшись с Эммой приятными воспоминаниями о вчерашнем вечере, Это, казалось, сообщила встреча свежую прелесть. Миссис Уэстон сообщила, что они с мистером Черчиллем идут к миссис и мисс Бейтс, чтобы послушать новый инструмент, и добавила: "Вот, Фрэнк уверяет, будто я твёрдо обещала прийти нынче же утром, а я и не помню, что дала такое обещание. Но раз уж он говорит, стало быть, так и есть, и ничего не попишешь, надо бы идти". А покуда миссис Уэстон совершает обещанный визит, мне, я надеюсь, будет позволено, сказал мистер Черчилль, присоединиться к вам и подождать её в Хартфилде, ведь вы сейчас домой идёте. Миссис Уэстон разочаровали и явно удивили его слова. Я полагала, вы составите мне компанию. Дамы были бы очень рады. Боюсь, я вам только помешаю. Хотя быть может, я и здесь лишний. Мисс Вудхаус, кажется, не хочет, чтобы её отвлекали. Моя тётушка, к примеру, когда делает покупки, всегда меня отсылает. Говорит: "Я непрерывно болтаюсь из угла в угол и тем самым до смерти её раздражаю". Вот и мисс Вудхаус, полагаю, захочет сказать мне тоже. Как же быть? Я здесь не по собственной надобности, ответила Эмма. Жду приятельницу. Вероятно, скоро она закончит, и мы пойдём домой. Ну а вы, пожалуй, сходите послушайте пианино. Схожу, если вы советуете. Однако, улыбнулся мистер Черчилль, что если вдруг помогавший полковнику Кембло оказался неусерден, и фортепиано звучит посредственно, найду ли я уместные слова? Полагаю, в этом случае я буду совершенно не нужен миссис Вестон. Без меня она справится гораздо лучше, и из её уст огорчительная правда звучит приятнее, а я ужасно слаб в искусстве лживой любезности. В это я не верю, возразила Эмма. Вы не сомневаюсь, не хуже всех ваших ближних умеете быть неискренним, если необходимо. Но не думаю, чтобы это умение пригодилось вам сегодня. Пианино звучит вовсе не дурно, насколько я поняла со слов мисс Ферфакс. Идёмте же, поторопила миссис Уэстон. Если не испытываете особой неохоты, мы задержимся там совсем недолго, а затем отправимся в Хартфилд. Мне бы очень хотелось, чтобы вы пошли. Ваше внимание будет так приятно добрым женщинам. Я всегда полагала, что вам нравится радовать их. Френку более нечего было возразить. Надеясь найти скорое утешение в посещении Хартфилда, Он отправился с Мачихой к дому Миссис Бейтс. Проводив их взглядом, Эмма вернулась в лавку и принялась всеми силами своего ума убеждать Харит, что ежели она пришла за простым муслином, не зачем разглядывать набивной о голубые ленты, как они ни прелестны, всё равно не подойдут к жёлтому узору. Наконец, выбор был сделан, и оставалось только решить, какой назвать адрес. Прислать вёрток к миссис Годдерт, мэм, спросила миссис Форд. Да, то есть нет. Да, к миссис Годдерт, только ведь образец, с которого будут шить мне платье, остался в Хартфилде. Нет, пришлите, пожалуйста, в Хартфилд. Однако ж миссис Годдерт верно захочет увидеть материю, а образец я сама могу принести, когда угодно. Но лента нужна мне прямо сейчас, так что лучше отправьте всё-таки в Хартфилд. «Хотя бы ленту. Вы ведь можете сделать два свёртка, миссис Форд?» «Не следует так затруднять миссис Форд, Харрид». «Помилуйте, мэм, какое затруднение!» — возразила услужливая продавщица. «Ах, и то правда! Пускай лучше будет один. Отправьте, пожалуйста, всё к миссис Годдард. Или, не знаю, нет, лучше, наверное, к мисс Вудхаус. Можно ведь, чтобы покупки сперва доставили в Хартфилд, а вечером я заберу их домой?» «Мисс Вудхаус, какой совет вы мне дадите?» «Не тратить на это более ни секунды. Будьте любезны, миссис Форд, в Хартфилд!» «Ох, это и вправду лучше всего!» — молвила Харриетт, вполне удовлетворённая. «Мне вовсе и не хотелось, чтобы свёрток доставили к миссис Годдард!» С улицы послышались шаги и голоса двух дам. Вернее, шаги двух дам и голос одной. В дверях Эмма и Харриет встретились с миссис Уэстон и мисс Бейтс. «Любезная мисс Вудхаус!» — воскликнула вторая. «Бегу к вам, чтобы спросить. Сделайте такое одолжение. Загляните к нам и скажите ваше мнение о пианино. Да вот хоть и с мисс Смит. Как поживаете, мисс Смит? Благодарю вас, я тоже, слава богу. Так вот, я уговорила миссис Уэстон пойти со мной и тоже вас спросить. Уж ей-то вы не откажете». Надеюсь, миссис Бейтс и мисс Файрфакс здоровы. Очень вам признательна. Моя матушка чувствует себя превосходно, а Джейн вчера нисколько не простудилась. Как здоровье мистера Вудхауса? О, я очень этому рада. Миссис Уэстон сказала мне, что вы здесь, а я сейчас ей и говорю, я непременно должна бежать к миссу Вудхаусу и просить её к нам, ежели она позволит. Матушка будет счастлива её видеть, и она, верно, не откажется, когда подобралась такая славная компания. И мистер Черчилль тоже сказал: "Вступайте, позовите мисс Вудхаус, любопытно услышать её мнение, ведь она знает толк в инструментах. А я отвечаю, ежели со мной пойдёт кто-нибудь из вас, мисс Вудхаус скорее согласится. Погодите полминутки", сказал тогда он, пока мист я закончу. Он, видите ли, был так несказанно любезен, что взялся починить матушкины очки, и из них нынче утром клёпочка выскочила. Ах, да чего же он любезен. Матушка ведь с тех пор, как сломала очки, совсем их не носила. Не держались они. Всякому, кто пользуется очками, следует иметь запасную пару. Да-да, непременно следует, это Джейн так сказала. Я-то собиралась отнести их к Джону Сондерсу, да всё утро как-то недосуг было, то одно меня отвлечёт, то другое, всего не перескажешь. Сперва Петти пришла сказать, что кухонная труба забилась. «Ох, Петти, — говорю я, — да чего же это не ко времени? Мы еще очки твоей госпожи починить не успели, а тут ты». Потом принесли печеные яблоки. Миссис Уоллес прислала их с мальчонкой. «Они, Уоллесы, всегда очень добры к нам. Слыхала я, что люди говорят, будто миссис Уоллес бывает неучтива и может грубо ответить, но мы от их семейства ничего, кроме доброты, не видали». И это не может быть от того, что мы их покупатели, много ли хлеба мы съедаем. Втроём-то наша дорогая Джейн, кстати, сказать, завтракает так скудно, что вы бы ужаснулись, ежели бы увидели, как мало она кушает. Матушке я об этом не говорю, чтобы не огорчать. Сперва одно скажу, потом другое, старушка и не замечает. Ну, а в полдень, когда прогладается, Джейн охотнее всего кушает печёные яблочки. Они чрезвычайно полезны. На днях я имела возможность спросить об них у мистера Перри. Мы повстречались на улице. Я, однако, и прежде не сомневалась в полезности печёных яблок. Мистер Вудхаус ни раз хвалил их. Полагаю, он, мистер Вудхаус, и не признаёт иных фруктов, кроме печёных. А у нас частенько бывают яблочки в тесте. У Пети они от лично выходят. Но мистер Уэстон смею надеяться, что барышни вам не откажут и почтят нас визитом. Эмма была счастлива посетить миссис Бейтс, поэтому они направились наконец к выходу и, пожалуй, вышли бы без помех со стороны мисс Бейтс, если бы она не увидала в последний момент хозяйку магазина. Как поживаете, миссис Форд? Прошу прощения, я только теперь вас приметила. Слыхала, вам привезли примиленькие новые ленты из города. Джейн вчера вернулась, очень довольная. Спасибо вам, перчатки пришлись как раз впору, только в запястье малость великоваты, но Джейн их уж ёд. Выйдя в конце концов из лавки, мисс Бейтс произнесла, обращаясь к своим спутницам: "О, -о чём бишь я говорила?" Эмма мысленно спросила себя, какой из множества предметов, которых та успела коснуться, будет избран для нового монолога. Право слово, не помню, о чём я. Ах, да, очки моей матушки. Как любезно со стороны мистера Френка Черчилля, полагаю я, смогу их починить, сказал он. Чрезвычайно люблю такую работу. Сейчас видно, до чего он Я и прежде слышала о нём много хорошего, но он превзошёл всякие ожидания. Поздравляю вас, миссис Уэстон. Сердечно поздравляю. Именно о таком сыне всякий родитель чрезвычайно любит такую работу. Никогда не позабуду, как он это сказал. А потом я вынесла из кладовой печёные яблоки, чтобы наши друзья, быть может, угостились, ежели пожелают оказать нам такую честь. Тогда мистер Черчилль прямо сразу и говорит: "Никакие другие фрукты не сравнятся с этими домашними печёными яблочками, аппетит некоторых я никогда не видывал". Ах, до да чего приятно! По его манере я тотчас поняла, что он это не просто из учтивости говорит. Яблоки и впрям чудо как хороши. Миссис Волл запекает их отменно. Только мы просим, чтобы их ставили в печку дважды, а мистер Вудхаус взял с нас обещание, что будем трижды. Надеюсь, мисс Вудхаус любезно согласится меня не выдавать. Сорт у яблок самый подходящий для запекания. Уж это несомненно. Все Донвелски мистер Найтли щедро нас ими одаривает. каждый год присылает по мешку нигде больше нет таких славных зимних яблок как те что даёт одна из его яблонь или их две Матушка говорит, что в годы её молодости Донвол славился своим фруктовым садом. А как мы были поражены на днях, когда сам мистер Найтли к нам пожаловал, Джейн как раз кушала его яблоки. Мы стали говорить о них и о том, как она их любит. Мистер Найтли спросил: "Не кончается ли у нас запас?" А то, говорит, пришлю вам еще, у меня их столько, что одному-то с ними не управиться. Уильям Ларкинс в этом году оставил для домашнего потребления еще больше, чем в прошлом. Ну, я непременно пришлю вам, пока не испортились. Я стала просить его, чтобы не присылал, но не могла не признаться, что у нас в самом деле осталось не так уж много. Всего с полдюжины яблочек, которые мы берегли для Джейн. И все же таки мне сделалось неловко. И я стала отказываться, ведь мистер Найтли и без того был к нам очень щедр. И Джейн говорила то же самое. А когда он ушел, она со мной едва не побронилась. Но нет, не побронилась, конечно. Никогда в жизни мы с ней не ссорились. Вернее сказать, она очень огорчилась от того, что я призналась, что яблоки почти закончились. Мне, мол, следовало ответить «Спасибо, у нас еще очень много». «Ах, моя милая, говорю я ей, я ведь отказывалась как могла. В тот же день к нам пришёл Уильям Ларкинс и принёс большую корзину с яблоками того же сорта, на целый бушель, не меньше. Уж как я была признательна, тотчас спустилась и всячески благодарила. Это, вы знаете, само собой, Уильям Ларкинс, давний наш знакомый. Я всегда рада его видеть. А потом я узнала от Пети, что оказывается, нам отдали все зимн и яблоки, какие оставались в аббатстве. Теперь там ни запечь, ни сварить нечего. Сам Уильям, как будто не в обиде, напротив, рад, что много удалось продать. Он, знаете ли, больше всего печётся о выгоде для своего хозяина. А вот мистер Ходжс, по его словам, недовольно ворчит, по весне дескать нечего будет даже яблочного пирожка для мистера Найтли испечь. Всё это Уильям Ларкинс сказал моей Пете, но просил не брать в голову и нам ничего не передавать. Мол, миссис Ходжес, пускай себе сердится, это не в диковинку. Когда так много продано, уж и не важно, кто оставшееся доест. И Пете всё мне рассказала, и я так была потрясена: мистер Найдли ни почём не должен узнать, что я знаю. Ни то он будет Я и Джейн не хотела говорить, но на беду у меня само как-то вырвалось». В ту самую минуту, когда мисс Бейтс завершила наконец своё повествование, Петти как раз отворила перед ними дверь. Исчерпав запас новостей и не имея нового предмета, она принялась осыпать визитёров, поднимавшихся по лестнице, одними лишь бессвязными изъявлениями своего доброжелательства. Ах, прошу вас, миссис Уэстон, осторожнее. Здесь на повороте приступка. Умоляю вас, мисс Вудхаус, будьте осторожны. У нас тут довольно темно. И не мешало бы, чтобы наша лестница была пошире да посветлей. Мисс Смит, пожалуйста, не оступитесь. Ох, мисс Вудхаус, по-моему, вы ушибли ножку. Мисс Смит, приступка.